Капфера. Утром Олехин по привычке совершил часовую пробежку в парке. Она часто заменяла ему прогулку, которая, по его мнению, не доставала визуальной динамики. Бег напоминал зеппинг, бездомное переключение каналов телевизора, только под открытым небом и при минимальной технической оснащенности. К тому же бег, как занятие полезное, оправдывал потраченное на него время. Бегал, еще лучше, занимался джоггингом, Звучало неизмеримо собраннее, чем гулял или бродил. — Гуляют и бродят те, кто лишен позитивной цели и не готов к созидательным усилиям, — считал Олехин. — Они созерцают, но не действуют. Приняв душ, он надел плавки и в таком виде вышел к Лизе, которая завтракала прямо у воды. Там была установлена беседка, покрытая на османский манер прозрачным белым тюлем. Нежный морской ветер романтически трепал легкие занавеси. Лиза лежала на канапе и ковыряла фруктовый салат. Гадость какая! фыркнул Олехин. А есть что-нибудь не настолько женское? Овсяная каша, омлет, сыр, колбасы. Лиза указала на серебряные резервуары, какие он видел обычно в гостиницах. Собираешься плавать? Протянула она, с интересом разглядывая любовника. Лиза еще не привыкла видеть его голым. Кен стоял к ней спиной и энергично накладывал в тарелку то, что в гостиницах именовали Скрамблетекс. — Ага, поплаваю после завтрака. Классное здесь место. Он обернулся и подмигнул ей. — Иногда мне кажется, что ничего не случилось. Папа просто куда-то уехал. Не весть откуда возник дедушка в белом кителе, Кен попросил у него капучино. — Разберемся. Он поставил тарелку на стол, присел перед Лизой и поцеловал в нос. Она смешно сморщила личико, подражая то ли котенку, то ли ежику. — Привет, — прозвучало откуда-то сзади, — Кен вздрогнул от неожиданности и обернулся. На пороге беседки стояла Полина Адоевская в мягкой соломенной шляпе и белом сарафане. Лиза посмотрела на нее с изумлением и тихо произнесла, кого черт принес. — Какая ты умница, Лиза, что уехала из Москвы! Бодро начала Полина, сделав вид, что не расслышала грубость пачерицы. Привет, Кен! Она наградила застывшего Олехина лживой улыбкой. — Там сплошная тоска, а здесь? — Ах, какой воздух! — Полина наигранно раскинула руки, словно собиралась обнять всю здешнюю красоту. — К черту Москву, Лизонька, будем жить здесь! — Полина почему-то не позвонила. — Не позвонила? А зачем? — Ну, так принято, растерянно продолжила Лиза. «Пипец — Пипец! Она поднялась, пожелала приятного аппетита тоном «Сдохни, сука!» и быстро направилась к Вилле. Олехин, оставшийся сидеть на корточках у опустевшего канапе, тоже поднялся, кивнул головой и вышел. — Кен, тебе очень идет быть в плавках, — проворковала Полина напоследок. День, который начинался так прекрасно, был безнадежно испорчен. Но кончился он еще хуже. К вечеру приехала к Сантипа, пылкая, униженная, раздавленная, и в слезах. Полина смотрела телевизор в гостиной. Кен и Лиза пригласили к Сантипу на террасу. Разместившись в креслах, пылкая потребовала налить себе красного вина, и, прижимая платочек то к носу, то к глазам, Стала описывать свою встречу с мужчиной всей жизни. Приезжаю к нему в Негреску. Чудовищный отель. Он всегда выбирает такие отели для буржуаз, сытых и тупых. Ой, какое вкусное вино. Это на что. Шато Марго. обожаю. Я пила его в последний раз у леди Габриэлы Винзор. На мне тогда было ланвиновское платье. Здесь все узко, а тут роза, огромные, складочки, складочки. В крийоне хамка из Пакистана прожгла утюгом. Дура. Я еще говорю, не надо гладить, только отпаривать. А она не бельмесу твердит, как кукла заводная «Вимадям! Вимадям!» Я тогда чудовищный скандал закатила. Кричала, что их менеджер должен немедленно купить мне такое же платье. Как же, принесли с цуку, букет цветов и клубнику. Так я им в морду цветами запиндюрила. Ксантипа жадно отхлебнула вина и облизнулась. Я это так не оставила. Теперь везде пишу, что самый плохой отель в Париже — Крион. Лиза хихикнула. «А ты — А что смеешься, обиделась Ксантипа? Меня такие люди читают. Она закатила глаза... Да я не потому смеюсь, Ксантипка. Счастливый ты человек, только что была в слезах, мужчина всей жизни, гад, а вспомнила про платье уже в другом мире. Мне бы так, мечтательно сказала Лиза. Ах, ну да! Лицо пылкой вновь обрело скромное выражение. Выходит он ко мне в лобби, такой весь вальяжный, в белых штанах, напомаженный, у него еще рукава у рубашки закатаны, а руки такие загорелые, волосатые, сильные. Обожаю мужские предплечья, у меня у папы такие же были. Помню, в Ялте отдыхали в пансионате по профсоюзной линии. О чем это я встрепенулась, к Сантипа. Ну так вот, выходит он ко мне. И улыбочка такая гаденькая. Ну, как у Михалкова, когда, помните, они с Ларисой переспали. С какой Ларисой? оживился Олехин, слушавший бред Ксантипа в полухо. Ну, из Беспреданницы. обожаю этот фильм, а какая там роль у Петренко? Ксантипа выпучила глаза, пытаясь изобразить выражение лица народного артиста. А Фрэндлих! Ксантипка! вмешалась Лиза. Мы остановились на том, что он выходит к тебе с гаденькой улыбкой. Что дальше-то? Ну да, а я сижу такая скромная вся. Заказала себе только чашку чая. Я всегда пью молочный улун, но в этой говно-гостинице его, разумеется, нет. Пришлось, цуку пить ромашку. Там еще печенье принесли, курабье, мусор, одним словом. Мне подруга говорила. Она офигенский дизайнер. Я тебе потом телефон дам. Будешь делать ванную, звонить только ей. Так вот, она мне говорила. Знаешь, почему француженки такие стройные? Они никогда не едят между едой. Но я это курабья отодвинула не из-за диеты. Голос пылкой стал патетическим. Хотела показать, что у меня нет аппетита. А за соседним столиком сидит эта корова из ростехнологий, ну, кен ее знает, настоящая рвачка, вся в шанеле и лопает здоровенные кусища Наполеона. У меня ж в животе все стуку скукожилось. Ах, какой я Наполеон ела в кондитерской, на банхофтрасце, но это в Цюрихе. крем не заварной, свежайший, ни комочка, не течет. Кен не выдержал. Он поднялся, подошел к Лизе, поцеловал ее в губы и сказал, что прогуляется в парке. Обернувшись к Сантипе, он с усмешкой объяснил, мужчин удобнее обсуждать в их отсутствии. Последнее, что он услышал, спускаясь по мраморной лестнице в темноту парка, был сдавленный шепот к Сантипе, Ну, как у вас с ним? Гравий дорожки аппетитно шуршал под ногами. Гудели цикады, словно где-то был спрятан огромный электрический щит, пахло душистыми южными цветами. Среди черных стволов и крон деревьев проглядывало море, посеребленное луной. Парк, как везде на побережье, лепился к холму и террасами спускался к воде. Дорожка почему-то совсем не была освещена, только где-то внизу у пирса горело несколько огоньков. Олехину стало немного страшно одному посреди ночной природы, равнодушно занятой собой. Он заставил себя перестать вслушиваться в шорохе и попробовал сформулировать вопросы, которые его интересовали. Первое. Где Климов? Живой или мертвый? Второе. Почему его телефон отвечал сначала по-английски, а потом по-французски? Третье. Что делал в Венгрии Иван? Четвертое. Зачем он покончил с собой? Пятое. Олехин умолк и напряг слух. Ему показалось, что снизу донесся звук лодочного мотора. Пятое, — продолжил Кен, отгоняя детский страх перед темнотой, — Пятое. Почему солидный вроде бы человек, начальник охраны Климова, сошел с ума и утверждает, что Федора Алексеевича забрали черти? Шестое. После того, как Лиза сообщила прессе, что располагает копии пропавшей духовной, мне позвонили три человека. Профессор Бриен, лжекомиссар Комдом и Ксантипа Пылкая. Сколь не пытался, Олехин не мог вспомнить, как выглядел профессор Бриен. В сущности, любой человек в веливетовом пиджаке мог подойти к нему в кафе и назваться Бриеном. Лжегандон был, очевидно, преступником. Ксантипа. У Алехина не получалось представить ее ни убийцей, ни воровкой. Выходило, что следовало просто ждать нового шага Лжегандона. «Мы наживка», — повторил он слова Лизы. Дорожка вывела Кена на террасу с фонтаном. Он подошел к мраморной балюстраде и закурил. Теперь море раскинулось перед ним целиком, сколько хватало глаз. В темноте оно казалось гигантским животным, которое пыхтело, вздрагивало, отряхивалось. Олехин подумал, что находится в точке земли, где сконцентрировано усилие множества людей. Тех, кто добывает золото, уголь, плавит железо, гонит воду через турбины. Тысячи неизвестных судеб. Они живут в своих хрущобах и бараках, лузгают семечки, пьют водку и смотрят футбол. Кен представил себе их усталых жен, которые моют бесконечную посуду, детей, ковыряющих в носу, темные дворы, и грязные подъезды, тупую, монотонную жизнь от получки до получки, от 9 мая до Нового года, от рождения до смерти. И все это только для того, чтобы здесь, в месте, которое они не смогут представить себе даже во сне, журчала вода в фонтане, мраморный антиной прятался в кустах, а ксантип попылка и шато-марго. Власть и собственность не меньшее чудо, чем талант писателя или музыканта. Как Климов, родившийся в такой же грязной хрущебе, сумел вырваться из монотонной тупой жизни и заставить тысячи людей посвятить себя тому, чтобы где-то на лазурном берегу цвели рододендроны и пели цикады? И почему я не такой, как он? Но и не такой, как они? Идея равенства вечный тупик сознания. Люди не равны. Одних неведомая сила толкает вверх, других, наоборот, прибивает к земле, превращая в винтики чужой судьбы. К жизни проще пристроиться слева левого боку. Ты всегда будешь в большинстве со всеми бессребрениками, бездельниками и бездарностями. При этом бездельники и бездарности будут, конечно, называть себя бессребрениками. Мы такие бедные, потому что честные, не воруем и не кланяемся. Но, может, вы не воруете, потому что место недоходное? Не кланяйтесь, потому что уже ползаете на четвереньках. Во все времена только насилие могло заставить примириться с тем, что один может быть выше другого по способностям и таланту. Тем не менее, иллюзия равенства постоянно возвращалась, и не только в виде бунтов и революций, но прежде всего в ежедневной мстительной травле всех, не похожих на унылое большинство — чудаков, мечтателей, евреев, черножопых, интеллигентов — тех, кого аппарат насилия не хотел или не мог защищать. Неизвестно, до чего бы додумался Кен, стоя так над Средиземным морем, если бы вдруг не заметил какую-то черную полоску у самого пирса. Это была, очевидно, чья-то лодка, может быть, охранника, подумал он, но решил аккуратно спуститься вниз и посмотреть. Воздух становился все более морским и свежим. Удушающий запах цветов уступил место йодистой прохладе воды, словно после пряной свинины подали устрицы. Синхронность крежет миллиона цикад, уже не мог заглушить плеск волн. Вдруг ему показалось, что где-то совсем рядом хрустнула ветка. Кен прижался спиной к дереву и стал медленно изучать окрестности. Тени стройных кипарисов лежали на освещенной лунной дорожке. Одна из них зашевелилась и двинулась. Теперь он явно видел человека в черном. Самое неприятное, человек видел его. Все случилось мгновенно. Черный пружинисто прыгнул на Олехина и попытался воткнуть что-то в шею. Движение было по-медицински точным, но Кен поймал руку в сантиметре от себя. Шприц, теперь он видел, что рука сжимала одноразовый шприц, царапнул его по шее. Олехин что из силы двинул негодяя коленом промеж ног, но ожидаемого эффекта не последовало. В ответ он получил короткий, но мощный удар кулаком под подбородок, прикусил язык и заорал от чудовищной боли. Игла проткнула кожу, Кен мгновенно ослаб и упал во влажную от росы траву. Марсель, лето господне, 1348, месяц января, 22 день. Королева, окрыленная успехом, сообщила мне, что собирается отправиться в столицу графства Прованс, Аквы Секстеевы, прованс чтобы там собрать еще больше денег, чем в Марселе. Счастливая удалилась она вместе с Энрико в отведенные ей покои, оставив меня в раздумьях. Пока размышлял, сообщили, что Людовик исторан то муж королевы, бежал во Флоренцию на рыбацкой лодке. Там надеялся он найти поддержку в своей борьбе с венгром, но флорентийцы благоразумно отказались от столь сомнительного предложения. Брошенный всеми, решил он ехать в Прованс к своей королеве. Чтобы сделать сильных мира с его слабыми, надо помешать их объединению. Властвуешь, когда разделяешь, говорили древние. Если б знал куда направить людовику письмо то сделал бы это тогда же ибо хотел рассказать о прелюбодеянии королевы и совершил бы ошибку человек он бурного нрава такой в ссоре с женой может упомянуть о моем свидетельстве или чего доброго предъявить собственноручное наше письмо потому надлежало нам найти человека который вызвал бы доверие к своим словам но не указывал бы на мою роль в этом деле озарение пришло внезапно пока по привычке ходил из угла в угол, грозя ногти. Нужный нам человек — это сам энрику слуга и любовник королевы. Но как убедить мальчишку признаться в преступлении, за которое ждет его пытка и смерть? Когда нашел решение, даже подпрыгнул от радости. Сел за стол и мигом написал два письма. Затем вызвал к себе Томазу из Генуи и приказал немедленно доставить эти письма в столицу графства Аквасекстеевы. Одно официальное было адресовано магистратам графства и извещало их о великой чести, которую оказала Провансу королева, решив навестить своих счастливых подданных. Другое — тайное, брату Ансельму из ордена святого Бенедикта. Ансельм учился со мной в Париже, а теперь был канцлером герцога Аранского, самого влиятельного в аквах сеньора. Писал я Ансельму, что следует ему немедленно сообщить герцогу, будто в аквах Секстеевых надеется скрыться от праведного возмездия, Один из убийц короля Андрея, а именно камерарий королевы Иоанны по имени Энрико. Предателя надлежит арестовать и держать в тюрьме, пока господин папа не вызовет его на допрос. Иоанну же следует окружить охраной и доставить в королевский замок, где содержать со всем почтением к ее сану, вплоть до дальнейших указаний от господина папы. Ведь видел, как легко завоевала она сердца марсельцев и теперь боялся, что сумеет без нашей помощи собрать деньги, необходимые для борьбы за трон Неаполя. Посмотрим, сможет ли Иоанна добиться своего, когда все начнут говорить, помогая королеве, помогаешь убийцам избежать заслуженной кары. Едва Энрику окажется в тюрьме, уверен, сознается он брату Ансельму в своем прелебудеянии, а если не сознается, то Ансельм передаст его в руки толкового палача. Думаю, хватит с Энрику и десяти ударов плетью, чтобы поведал обо всех тайнах своей ничтожной жизни. Сначала не хотел причинять юноше вреда, чтобы не множить скорбь нашего времени, но видит Господь, иначе не могу поступить в этом трудном деле ради пользы его же сада. Тем более, что, посылая Энрику на малую пытку, спасаю от другой, более страшной. Ведь от гнева Людовика мальчишку защитит тюрьма, ибо попадет туда по обвинению в другом преступлении, и не будет выдан обманутому мужу на расправу. Когда размышлял об этом, невольно рассмеялся. Энрико содеял преступление против чести Людовика. Убийство же, совершенное самим Людовиком, теперь защитит Энрико от законного возмездия. Там, за стеной, лежит он в объятиях королевы, или того хуже, предается блуду, не подозревая, что судьба его уже решена. Думал несчастный, что взошел на ложе блаженства, но уготовано ему другое ложе, гнилая солома в тюрьме. Еще ласкает его королева, но завтра будет ласкать плеть палача. Призрачно все в этом мире и приходящее. Аквы Секстеевы. Лето Господня, 1348. Месяца февраля, третий день. Случилось, как и предполагал. Когда приблизились к Аквам, были окружены солдатами герцога Аранского. Сам герцог почтительно подъехал к королеве, спешился и преклонил колено, Затем сообщил, что в ее свите находится человек, причастный к смерти короля Андрея, и он, повинуясь долгу перед покойным государем, должен негодяя схватить и предать суду. Королеву потрясли эти слова. Кошмар Неаполя, о котором она стала уже забывать, настиг ее снова. Когда же услышала, что речь идет о камерарии Энрико, разрыдалась. И успокоилась лишь после того, как герцог поклялся, что передаст Энрико на суд папы. Камерарии бледного и перепуганного связали и, перекинув через хребет лошади, увезли в тюрьму. Позднее брат Ансельм сообщил нам, что юноша покаялся в своем прелюбодеянии, едва его вздернули на дыбу. Хвала Господу, не пришлось Энрику терпеть долгих мучений, хоть и заслужил их по справедливости. Под надзором брата Ансельма записал он историю своего греха во всех подробностях и отдал себя на милость Людовика и Старанту, перед которым совершил гнусное преступление. Как только муж королевы вступит на землю графства Прованс, получит он от брата Ансельма эту исповедь. Мы же позаботимся о том, чтобы не получил он самого мальчишку. Герцог Оранский верхом сопровождал Иоанну до самых акв. У ворот он спешился и повел лошадь королевы за повод. Народ встречал госпожу радушно и весело. Сама же Иоанна пребывала в расстроенном расположении духа. Бледная и потерянная, равнодушно взирала она на ликование народа. Разместившись во дворце, то ли как королева, то ли как кузница, Иоанна велела сеньорам и магистратам графства прибыть к ней для принесения присяги. Пока гости собирались в зале, я по привычке ходил между ними и слушал, кто-то шептался об убийстве короля Андрея, другие — о новой смертоносной болезни, эпидемии чумы, известной как черная смерть, она унесла от трети до половины населения Западной Европы. Рассказывали, будто еще осенью прибыла из Таврии одна галея, принадлежавшая генуэзцам. Зашла она в гавань Мессины, что на Сицилии, и бросила якорь. Но на берег никто не вышел, и на палубе не видно было обычной суеты. Так стояла эта галея пустой и страшной. Наконец люди из любопытства поднялись на нее и обнаружили одних мертвецов. Сидели они за веслами бледные и давно окоченевшие. Вскоре все, кто побывал на том корабле, умерли, а потом и половина жителей Мессины. В январе болезнь добралась до Прованса. Один рыцарь утверждал даже, что в Ницце улицы завалены трупами, и убирать их некому. Думаю, говорил он правду. На его храбром лице, изуродованном шрамами, прочел я такой ужас, что сам невольно вздрогнул. В тотчас нашлись и другие очевидцы. Купец, много путешествовавший по свету, Рассказывал, будто новая болезнь пришла уже в Париж, Рим и Авиньон. Повсюду оставила она по себе страшную жатву. Вскоре все столпились вокруг свидетелей этого бедствия и совсем забыли о причине, по которой пришли во дворец. Так что, когда Герольд объявил о выходе королевы, не смогли сразу умолкнуть. Купец, о котором сказал выше, продолжал вещать во весь голос, и чем бледнее становились лица его слушателей, тем больше был собою доволен, — Сначала на теле появляется фурункул величиной с яйцо или даже яблоко. «Тишина — Тишина! — грозно крикнул Герольд. Купец перешел на шепот. — Искать этот фурункул надо под мышками и в паху! Сила небесная пронеслась по залу. Я заметил, как некоторые стали опасливо щупать себя в указанных местах. Выглядели они при этом весьма глупо. — Тишина! Королева будет говорить! Герольд стукнул жезлом о каменный пол Но никто к нему даже не обернулся. Постепенно фурункулы покрывают все тело. Голос купца стал густым и страшным, а глаза сверкали. И что? И что? Посыпались вопросы со всех сторон. Потом на руках и бедрах появляются черные или багровые пятна. И все? Нет, не все. Через день два человек умирает. Словно его и не было, провозгласил купец, И важно оглядел присутствующих. «Умерли уже тысячи, тысячи!» — заговорил опять рыцарь со шрамами на лице. Глаза его смотрели куда-то в сторону, словно ему одному было известно о будущем, которое нас ждет. «За грехи это! За грехи!» — Запречитали тут и там. «По что задушили доброго короля Андрея? Вот оно наказание! Божье! За убийство невинного Агнца!» — выкрикнул один из сеньоров. «Молчать!» — героль сорвался на виск. «Порядок! Королева будет говорить!» Иоанна, видя неподобающее поведение собравшихся, решила, что в аквах ее ненавидят и даже не хотят слушать. Будучи женщиной хитрой и изворотливой, она по привычке намеревалась прикинуться слабой и несчастной. В глазах ее, как и в Марселе, появились слезы, а голос задрожал. «Возлюбленные мои подданные, приехала к вам не в блеске своей власти, данной мне Богом, а в рубище бедной вдовы, чтобы просить, но королеве не дали договорить. «Ты его убила! Вместе с тобой пришла к нам невиданная доселе болезнь!» — выкрикнул кто-то. «Господь гневается на нас!» Королева, казалось, растерялась и промолчала. Голос продолжал. «В свете королевы был ее камерарий Энрико, один из тех, кто задушил нашего доброго короля Андрея. Благородный герцог Каранский сегодня арестовал его. Должны мы немедленно взять негодяя и сжечь...» если не хотим, чтобы Господь и на нас обратил свой карающий меч. «Сжечь его!» — раздались возгласы в разных концах залы. «Я бедная обманутая женщина, которую окружают лжецы и лицемеры!» — закричала вдруг королева. «Я благодарю герцога Аранского, верного своего вассала, за то, что изобличил предателя и убийцу. Сама бы подбросила хворост в его костер». Если бы не долг перед господином папой, которому обещала передать на суд всех убить своего мужа, сказав это, прикрыла глаза, словно решила погрузиться в молитву, в зале повисло молчание. — Госпожа, — провозгласил наконец герцог Оранский, скажи нам, чем можем тебе помочь? — Будьте верными христианами. Другого от вас не жду, другого не прошу, — сообщила королева, развернулась и вышла из зала. Хоть Иоанна и вела себя умно, но битву эту проиграла. По справедливости, виной тому был безотчетный ужас, который завладел людьми, когда узнали о страшной болезни. Вечером рассказал Мордыхаю об услышанном. Голос его был холодным и равнодушным, ибо лекари всегда говорят так о чужом страдании и смерти. Чума это! А фурункул есть не что иное, как бубон. Последнее произнес он с такой надменностью, будто сидел перед ним не магистр искусств и брат ордена святого Бенедикта, а тупой Вилан. Магистр искусств в научной степени она приблизительно соответствует современной степени кандидата наук. Вилан, то есть крестьянин от латинского вила деревня. О, мудрейший! Есть ли какой-то способ борьбы с этой болезнью? Спросил я не без насмешки. — Есть! — важно продолжал Мордыхай, не заметив моей иронии. — Бежать, сломя голову, подальше от людей. Закрыть ворота и не пускать на двор даже собак, не пить воды, только вино. — Про вино неплохой завет, — лукаво заметил я. — Это не шутка. Чума живет во всем, кроме закупоренных заранее бочек. — А есть ли способы лечения? — Есть! — Мордыхай стал таинственным. Пока ты терся рядом со своей королевой в Марселе, я уже опробовал на нескольких заболевших методу, о которой читал в арабских книжках. Надо вскрыть бубон острым ножом и прижечь раскаленным железом. Не знаю, живы ли те люди сейчас, но когда уезжал, были еще живы. Другие, кого не оперировал, умирали на третий, иногда пятый день. Как же ты позволил им умереть? Чтобы найти метод лечения, нужно кем-то пожертвовать. Христопродавец. Люди все равно умрут. Днем раньше, днем позже. Мордыхай, не могу я бежать и спрятаться, как ты советуешь. А в гробу лежать можешь? Нет ли какого-то способа остаться среди людей и не заболеть? Есть два проверенных способа. Мордыхай прикрыл глаза и замолчал, пытаясь придать себе значение. Потом медленно объявил. Если хочешь обезопаситься от чумы, Каждое утро пей по пинте козлиной мочи. Неужели козлиной? Сама по себе моча не спасет, так думают невежды. Но если добавить в нее щепотку толченого рога-единорога, будешь здоров. Ты говоришь, что существует два способа. Каков же второй? Вкушать овечий кал? Мордыхай промолчал, но запустил руку в свою мантию, извлек оттуда маленький кожаный мешочек, В мешочке хранил он перстень необыкновенной красоты. Это индийский эмеральд. Камень был большим и зеленым, словно листва деревьев. Выменял его у Томазу генуэзца на порошок, восстанавливающий мужскую силу. А что у Томазу с мужской силой? Пропало. Но теперь больше не жалуются. Мордыхай самодовольно ухмыльнулся, а потом посмотрел на меня серьезно. Ты много сделал для бедного иудея брат Хугу. Еще сделаешь. Поэтому хочу подарить этот перстень тебе. Если повернешь кольцо на восток, не заразишься чумой. Если на юг, не возьмет тебе никакой яд. Он нажал на потайную пружину, спрятанную в завитках обрамлявших эмиральд. Перстень щелкнул, и камень отделился от своей оправы. Под ним находилось небольшое углубление, в котором заметил порошок. Это сильно действующий яд. Случится тебе сидеть со своим врагом за кубком вина? Вспомнишь и возблагодаришь своего бедного иудея за услугу. У тебя ведь много врагов, брат Хугу, — Мордыхай скалился. Столь драгоценный подарок принял я от него с благодарностью и щедро наградил золотом за верность. Оставшись один, тотчас написал своей Кларе, чтобы закрыли ворота, никого не пускали на двор и пили только вино. подумав. Добавил, чтобы принимали по утрам по пинте мочи с толченым рогом единорога. К письму приложил я мешочек этого драгоценного средства, за который уплатил мордыхаю сто флоринов. да хранит Господь мою Клару, маленького Хугу и всех ближних. Аквы Секстеевы. Лето Господне. 1348. Месяца февраля, пятый день. Хвала Деве Марии. Получил сегодня весточку от своих. Пишет мне Клара, что как только стало известно о чуме, Прибыл к ним Джованни Бокаччо из Чертальдо с большим запасом вина. Не знаю, от кого, но слышал он, что бороться с чумой следует, затворившись в доме подальше от городов и людской толчи. Ворота нашего поместья надежно закрыты, дни проводят они в усердном винопитии и беседах. Клара пишет, что в мире нет более искусного рассказчика, чем Бокаччо. Наверное, забил ей голову всякими скобрезными историями, которых знает великое множество. Тот же гонец доставил мне письмо от самого Бокаччо. В нем сообщал он о новостях из Неаполя. Венгр обвинил многих знатных в убийстве короля Андрея. Кого казнил, кого велел придать мучительным пыткам или бросить в тюрьму. Сам принц Роберт Старанто, хоть и избежал смерти, был лишен своих золотых одежд, закован в цепи и брошен в одну из тюрем на хлеб и воду. Интересно, пользуется он там вилкой или ест руками? В городе все напуганы происходящим. И, кажется, начинают тосковать по временам Иоанны, ибо устали от толп пьяных венгров, которые грабят честных граждан, насилуют их жены, дочерей, захватывают дома и владения, если те им понравились. Люди говорят, что чума есть кара Господня, неспосланная на Неаполь по вине венгров. Дивлюсь я на людишек. В аквах, как мы помним, думают прямо наоборот и считают виновницей нынешних бедствий Иоанну. Человек по слабости своей видит причину несчастья не в себе, а в чужих преступлениях. Если Господь кого и карает, то вовсе не потому, что Венгр сидит в Неаполе, а Иоанна в Аквах. — Себя спросите, коль придет за вами смерть. Не за Иоанну и не за Венгра будете нести ответ на страшном судилище Христовом, но за себя. Сходил к королеве, чтобы пересказать донесение Бакачо, застал ее бледной и заплаканной. На всякий случай решил не верить глазам своим. Поскольку не видел более лукавой и изворотливой женщины, однако ошибся, на этот раз слезы Иоанны были искренними. Королева выслушала мою историю без особого интереса и стала просить отправиться в Авеньон, чтобы уговорил папу принять ее. Я сообщил, что не могу так поступить, пока сам папа не призовет меня к себе, ведь святой отец велел находиться при ее особе, а на переписку с ним уйдет не менее двух недель. За две недели сожгут его. Грустно промолвила Королева. Кого? Изобразил я удивление. Энрико. Она опять стала вслипывать. Госпожа, ты сказала, что готова сама подбрасывать хворост в его костер, смиренно промолвил я. Что еще могла сказать этим плебеем? Голос ее звучал раздраженно. Ты должен немедленно ехать в Авеньон и забрать с собой Энрику. Там будет он в безопасности. Сделай это ради меня. Королева поднялась и о ужас обняла меня. Кожа ее пахла абрикосом. От этого запаха потерял я всякий стыд и даже прикрыл глаза. — Что это с тобой, монах? Ты никак покраснел и дышишь часто? — весело спросила она. Я отодвинулся от Иоанны, собрался силами и кое-как ответил. — Хорошо, госпожа, но будет трудно уговорить папу принять ту, кого люди обвиняют в столь тяжких преступлениях. У меня есть деньги и драгоценности. Преподнеси их в дар святому отцу во благо церкви». Голос ее стал деловым, словно она всю жизнь что-то продавала или покупала. «Благодарю тебя за щедрость, госпожа. Но позволь спросить, сколько намерена ты пожертвовать святому престолу?» «Бери все. Тринадцать тысяч флоринов, что получил я от марсельцев, золотую статую орла, седла, украшения. Оставь мне только корону и платья, чтобы было в чем предстать перед его святейшеством». Думала Иоанна, что подкупает меня или того хуже господина нашего папу. И радовалась, что согласился служить ей за столь ничтожную сумму. На самом деле все было наоборот. Ради спасения любовника, готова пожертвовать тем, что имеет, сама лишила себя последнего. Явится она нищей в авиньон, искать милости то ли для себя, то ли для наложника своего. В любом случае будет королева в наших руках, чему залогом станет Энрико. Если не проявит сговорчивость, всегда смогу пригрозить тем, что отдам любовника на расправу обманутому мужу, в очередной раз похвалил себя за то, как ловко и своевременно упрятал мальчишку в тюрьму. Воистину, ради слабостей своих готова Иоанна на все. Слабость человека — самое большое наше богатство и сила и слава. Вернувшись в свою комнату, встретил гонца от брата Ансельма. Он сообщил нам, что муж королевы Людовик прибыл, наконец, в Марсель. Завтра же, получит он, исповедь Энрику, а при любодеянии его с Иоанной написал Ансельму, что собираюсь в Вавиньон и заберу узника с собой. Просил его выделить нам надежную охрану, чтобы народ, чего доброго, не отбил несчастного и не предал костру в пустой надежде отвратить от себя кару Господню.